Саша Фишер. Князь Никто. Пролог. Светлейший князь-протектор Аристар Хаанович Голицын свернул свежий номер вестника Российской империи и посмотрел на меня. Во взгляде его не было неприязни, только бесконечный холод и безразличие. «Как себя чувствуешь, Никто?» спросил он, глядя на меня с ледяным любопытством. «А ведь ты даже не знаешь, кто я, мальчик. Сколько тебе?» «Двадцать семь? Тридцать?» «Надо же! Я начинаю терять счет годам!» «Как себя чувствуешь, никто?» Повторил свой вопрос Голицын уже с долей брезгливого раздражения. «Почему ты не бросишь делать это?» Глохо спросил я, не поднимая головы. «Не брошу делать что?» Его голос такой же, как у его отца. Звучный, глубокий полной достоинству и внутренней силы. Обладатель такого голоса никак не может быть низким и вероломным человеком. Да, никак не может. Именно таким голосом ты зачитывал мне приговоры, а, лучший друг и названный брат. Читать мне газеты, светлейший князь-протектор, я никак не мог привыкнуть к новому звучанию своего голоса, как будто ворона каркает. «Это мой долг, никто». Молодой Голицын встал со стула. Отряхнул несуществующие пылинки со своего белоснежного кителя. Молодой еще совсем. Для него пока все это чертовски важно. Тяжелый шелк придворных мундиров, отороченная горностая мантия, золоченный фес шпаги, перстень с красным камнем, знак благости всеблагого отца. Широкий золотой ободок обручального кольца и три тонких серебряных, трое детей. Трость из черного дерева с шаром, знак распорядителя церемоний. Некоторые из медалей и нагрудных знаков были мне незнакомы. «В отличие от тебя, у меня есть честь и достоинство». «Честь», — прокаркал я. «Ты даже не знаешь, кто я». «Как себя чувствуешь, никто?» Еще раз повторил ритуальный вопрос Голицын и посмотрел на часы. Если сейчас я отвечу, что хорошо, то он уйдет. Если отвечу, что плохо, то он тоже уйдет, но вместо него явится невесомая стерильная медсестра в сопровождении пары здоровенных ликторов и сделает мне укол. Золотая жижа — омерзительное изобретение моего друга и соратника Прошки Брюса. Злая пародия на эликсир бессмертия. Прошки Брюса больше нет. Зато его отравы меня пичкать продолжают. Чтобы я оставался в живых и слушал, как лощенный отпроск моего бывшего друга и моей бывшей невесты каждую неделю зачитывает мне новости. Чтобы знал, как этот мир живет без меня, без моего рода, без моей крови. Лучше не бывает. Выплюнул я и отвернулся. Голицын ушел. В янтарной гостиной дворца Кукушки, запасной летней резиденции рода Голицыных, воцарилось привычное молчание. Начался новый день. Через пару часов мелодично звякнут часы, и молчаливый пожилой слуга принесет мне завтрак. Впрочем, может, он бы и поболтал, но, кажется, у него отрезан язык. Когда часы пробьют полдень, в гостиную явится стайка юных девиц, княжна Алиса со своими подругами. Будут гонять чаи, вышивать и щебетать о своих девичьих делах. Или княжич Николай со своими приятелями. Голицыну не о чем беспокоиться. Уста мои навсегда замкнуты хрустальным замком и вороньем граем. Если я даже просто попытаюсь назвать свое имя или рассказать правду о его отце или бархатной смуте, как они теперь это называют, то мой род будет исторгать только противное воронье карканье. На моих немощных руках Надежные навьи цепи. А Альков, ставший моим последним пристанищем, отделен от гостиной прочной металлической решеткой. Голицы и их приятели привыкли ко мне, как будто к какому-нибудь бесполезному пуфику или торшеру. Никто из них не знает, кто я такой. Но они ревностно исполняют волю первого князя-протектора Российской империи, моего бывшего друга и сподвижника, даже после его смерти. А после ужина потянутся долгие часы бесконечной ночи. Последний год я почти не могу спать, только всматриваться в ночной мрак и ждать, ждать и иногда касаться пальцами глубоко спрятанных в единственном кармане моего рубища сокровищ: крохотный обломок мела, кровавая капля граната Сергея, оброненный несколько лет назад княжной Алисой, сухой стебелек аспраделя, букет этих цветов стоял в календы ноября. Дни поминовения и печали. Щучья чешуйка, налипшая однажды на тарелку с моим обедом. Уголек из камина, стрельнувший прошлой зимой в тот вечер, когда княжич привел сюда свою подружку и устроил ей романтический ужин. Агарок восковой свечки, длиной с фалангу пальца. Такие всегда зажигают в день нисхождения благодати. И мне удалось стянуть его так, что никто не заметил. Все это выглядит невинным мусором на дне кармана. Но только до тех пор, пока я не заполучу последний недостающий ингредиент. «Деда никто!» — раздался от решетки громкий детский шепот. Я открыл глаза. Обед уже закончился, а ужин был еще далеко. Княжна Алиса и две ее подружки убежали купаться по случаю жары, а меня оставили одного. «Здравствуй, маленькая княжна!» Я растянул пересохшие губы в улыбке. Анастасия, младшая дочь Голицына. «Моя Бонна уснула, и я убежала», — гордо заявила девочка. Она была очаровательна в своей непосредственности. Пушистые пшеничные волосы, уложены изящными локонами, Белое платьице, сшитая, как будто из одних только кружевных оборок, тонкая золотая цепочка со знаком защиты Всеблагого Отца, похожей на цифру 8, положенную на бок. Ясные серые глаза сияют от осознания своего дерзкого непослушания. Ей не разрешали ко мне подходить, но иногда она своевольно убегала и составляла мне компанию. Она могла бы быть моей внучкой, если бы... Ай-яй-яй, девочка, я покачал головой. Тебя накажут? Не накажут. Маленькая княжна топнула ногой. Я видела, как Бонна пьет из коричневой бутылки и сказала ей, что если она будет много ябедничать, то я расскажу маман про это, и ее уволят». «Деда Никто, ты расскажешь мне сказку?» «Какую сказку ты хочешь услышать, маленькая княжна?» Спросил я уже заранее, зная ответ. Она всегда хотела слушать только одну историю. «Про семерых братьев!» Она подтащила бестолковый бархатный пуфик поближе к решетке. «А ты помнишь, что рассказчику нужно платить?» Я строго свел брови. «Конечно, деда Никто!» Фарфоровая личико стало очень серьезным и сосредоточенным. «Горицы навсегда исполняют свое слово. Я принесла тебе серый камень». Она раскрыла ладонь, на которой тускло блеснул гладкий бок полупрозрачного кабашона. «Неужели?» — ворохнулась в душе искра надежды. «Только я тебе его сейчас не отдам. Сначала сказка, потом оплата». «Это умеешь торговаться, маленькая княжна». Я улыбнулся в бороду, чтобы скрыть волнение. «Сказку!» — потребовала девочка и с нетерпеливым видом завозилась на пуфике, устраиваясь поудобнее. «Ну что ж, слушай». Я откашлялся. Маленькая княжна замерла, сложив руки на коленях. И рассказал ей о злом императоре-кровопийце, выжимавшем последние соки, стонущей под его гнетом страны, бросившем в горнило чужой войны сыновей, отцов и братьев, только чтобы потешить свой нрав и других правителей, таких же злых и безжалостных. И о семерых закадычных друзьях, ставших названными братьями и поклявшихся освободить империю от обезумевшего от своей власти повелителя. Рассказал, как разъехались они по разным концам страны, как собрали они простой люд и дали им веру в то, что вместе они смогут сокрушить зло. Как один за другим поднимались лазурно-белые флаги воли и свободы, и как один за другим падали оплоты императора. В моей сказке семеро победили. С триумфом они вошли в столицу, окружили дворец императора и вынудили его признать свое поражение. А потом правили страной вместе, всей семеро, рука об руку. Долго и справедливо. Княжна, как завороженная, слушала мой каркающий говор. Я говорил, говорил, а перед глазами моими проплывали совсем другие картины. Как опустил взгляд, отдавая команду о моем аресте безликим громилам из багрянной бригады светлейший князь Иоанн Голицын. Как обнаружил пустоту за моим плечом там, где должен был стоять, прикрывая мне спину названный брат мой, возлюбленной сестры моей, князь Север Долгорукий как подскакивает, катясь по помосту, отрубленная голова прошки Брюса, единственного, кто не предал и остался со мной до конца. Как длинные костлявые пальцы императора прилаживают усыпанный самоцветами орден на парадный мундир графа Велимира Оленева, владеющего одинаково искусно клинком, ружьем и нежным словом, как безликая толпа рукоплещет палачам, хладнокровно расправляющимся со всеми членами моей семьи. Без свистят топоры, и кровавый ручеек стекает по пыльной брусчатке лобного места, как дергается и замирает в петле безжизненное тело Кузьки, моего бесконечно доброго денщика, заботливого, как тысяча мамочек, который заменил мне погибшего на чужой войне отца и последовавшую за ним в скором времени мать. А у кого-нибудь из семерых же была маленькая дочка, которая потом станет самой доброй императрицей, — спросила девочка, когда я замолчал. «Конечно, маленькая княжна». Я снова улыбнулся в бороду. «Тогда это буду я», — заявила девочка. «Мой папа сказал, что через неделю моя помолвка с наследником императора, и мне уже шили небесно-голубое платье в серебряных звездах». «Наверняка это самое красивое платье, которое когда-либо видел этот мир», — проговорил я изо всех сил, скрывая свое нетерпение. Но маленькая княжна не торопилась. Она принялась болтать о том, как она подложила Бонни в туфлю маленький камешек, и то и приходилось скрывать хромоту, чтобы светлейший князь не сделал ей замечания. Я кивал, улыбался, качал головой, а сам неотрывно смотрел на детский кулачок, в котором была зажата моя надежда. Нежный перезвон часов возвестил о скором ужине. «Ой, мне пора бежать». Княжна вскочила с пофика и шагнула к решетке. Я люблю твою сказку, деда никто. Вот твоя оплата. Ее маленькие пальцы разжались, и на мою иссохшую, покрытую пятнами ладонь выкатился полупрозрачный серый камень. Я взяла его в мастерской придворного ювелира. Вот видишь, как я люблю твою сказку. Ты сказал, что подойдет любой серый камень, но это же нечестно. Подобрать простую гальку на дороге. Я едва сумел сдержать крик радости. Это была невероятная удача. Один шанс на миллион. На моей ладони, еще влажной, от потной детской ладошки, лежал дымчатый турмалин. «Ты очень щедра, маленькая княжна». Срывающимся от волнения голосом проговорил я. Но девочка, кажется, не заметила, как я изменился в лице и как задрожали мои руки. Она развернулась на пятках своих атласных туфелек и в припрыжку поскакала к высокой двери из черного дерева, инкрустированного серебром и каплями медового янтаря. Я всмотрелся в свое сокровище. Да, это точно он. Никакой ошибки быть не может. Видимо, сама судьба желает, чтобы задуманное удалось. Иначе как еще объяснить, что среди тысячи тысяч серых камней Маленькая княжна выбрала именно серый дымчатый турмалин и особенно дорогой, но очень редкий камень. И единственный, который мне подходит из серых камней. Я почувствовал на щеке прохладное касание сквозняка и торопливо сунул свое сокровище в карман. Молчаливый слуга подкатил свою тележку к решетке и стал выставлять на стол мой нехитрый ужин. Потом он отойдет в сторону, сядет на табурет и будет молча смотреть, как я ем потом заберет посуду, составит на поднос и укатит свою тележку обратно. Если я откажусь от ужина или буду вести себя как-то странно, то об этом обязательно узнает Галицин. Я неторопливо ковырялся ложкой в тарелке. Мне стоило нечеловеческих усилий, чтобы не заглотить чертов ужин как галка, чтобы слуга убрался уже и перестал пялить на меня свои бесцветные чухонские глаза. Медленно, как всегда с чуть брезгливым и скучающим выражением лица, как полагается на официальном приеме с участием простолюдином. Я допил морс и поставил стакан на стол. Поднялся. Звякнула хрустальная цепь на моих руках. Выдох, вдох. Я прикрыл глаза и начал считать. Я слушал, как слуга забрал со стола посуду, потом едва слышно скрипнула сервировочная тележка, покатившись в сторону двери. Негромкий стук дерева о дерево. Один. Я сунул руку в карман и коснулся пальцами своих сокровищ. Мне не терпелось прямо сейчас броситься чертить лунное колесо. Но после ужина ко мне еще могли зайти. Или мажордом князя, имевший право пользоваться этой гостиной для своих нужд, если она не была занята кем-то из Голицыных. Или княжна Алиса, которая иногда вдруг хотелось почитать в одиночестве. Или... Я умею ждать. Только как же это трудно, когда твой путь на свободу лежит у тебя в кармане. А за круглым столом янтарной гостины именно сегодня решили собраться за бриджем сам светлейший князь и трое его ближайших приятелей. Часы уже давно прозвенели полночь, а молодые аристократы, отягощенные титулами и орденами, все еще метали карты на полированное дерево стола. Я забился в самый темный угол своего алькова, чтобы Галица не заметил радости предвкушения на моем лице. Но вряд ли он вглядывался. Бросил дежурный равнодушный взгляд и отвернулся. «Скоро, юный Арханович. Нет-нет, ты не будешь жалеть о своей заносчивости и умолять меня о пощаде. Тебя просто не станет. Как не станет и твоих детей. Да, маленькой княжны тоже, как не жаль. Хотя, может быть, она вернется уже моей внучкой». Не будет с такой же жадностью услышать сказку о семерых братьях с настоящим финалом. Счастливым. Я сидел неподвижно, слушая, как похохатывая молодые аристократы собираются с со стола карты. Как звеня шпорами неторопливо идут к выходу. Как обсуждают планы на завтрашнюю охоту и последующий императорский пикник. В этот момент уголки моих губ дрогнули. Скоро ничто обратит в ничто ваши планы, господа. Совсем недолго осталось. Хлопнула, закрываясь дверь. Шаги и смех удалились. Наступила ватная тишина. Я сидел неподвижно. Я столько лет ждал этого момента, что сейчас меня на мгновение обуял страх. Но лишь на миг его ледяные пальцы коснулись моего сердца и сразу же отпустили. Пора. Я взял в дрожащие пальцы кусочек мела, совсем крохотный. Мне хватит только на одну попытку. Я опустился на хрустнувшие и сразу занывшие колени, и принялся тщательно выводить на темном паркете сложный узор лунного колеса. На последнем изгибе мел закончился, оставив лишь белую пыль на пальцах. Гранат на символ погребального костра, чешуйка на символ гнилого болота, стебель асфаделя на символ надгробия, дымчатая слеза турмалина на символ безутешной вдовы, огарок свечи в центр на перекрестие всех линий. Я тяжело поднялся. Прикрыл глаза, сделал несколько вдохов и выдохов, чтобы хоть немного замедлить ритм колотящегося испуганной птицы сердца. Теперь слова. Их всего три. Я размеренно произнес формулу, вызывающую к жизни трижды забытых богов. Настолько древних, что даже имен у них не было. Только прозвище. Печальник, Полуденница, повелитель червей. Император ротнял у меня мою силу. Наложил оковы на мои слова. Закрыл путь ко всем источникам, и только об одном он забыл. Впрочем, нельзя его за это судить, о них все забыли. Недобрые древние покровители страны, на месте которой возвела свои города и деревни Российская империя. Изворотливые, окаянные, несущие слезы смерти разрушения. Могущественные, дикие силы, которые предпочли предать забвению, чтобы даже случайно, по незнанию или недомыслию, не навлечь на себя их гнев или благость, которые мало подчас, мало чем друг от друга отличались. Опаленный фитили свечи задымился, а потом на нем вспыхнул язычок пламени. Но не теплого оранжевого цвета, как в камине зимней ночью, и не синего, как в газовом рожке, а мертвенно-серого, как болотные огни. Кто-то из трех явился на мой зов. «В твоих жилах течет золото, мешающее тебе умереть», Раздался над моим ухом молодой насмешливый голос. «Ты за этим позвал меня, поддельный бессмертный!» «И тебе привет, повелитель червей!» Сказал я, гордо выпрямляя спину. «Тогда что тебе от меня нужно?» Спросило божество, показываясь передо мной в полный рост. В пустых глазницах серебряного черепа тысячи копошащихся червей, не спадающий истлевший саван вместо одежды. «Я хочу троекратного возмездия, повелитель червей», — сказал я. «Я желаю, чтобы ты перенес мой дух на сто лет назад, чтобы я смог уничтожить своих врагов еще до того, как они увидят этот свет. Я хочу истереть их, как они истерли меня, предать забвению навсегда». «Ты коварный прохвост, старик», — повелитель червей расхохотался. «Но мне нравится ход твоих злокозненных мыслишек». Но я не всемогущ. Чтобы перенести твой дух, мне потребуется тело, в жилах которого течет твоя кровь. Молодое, сильное, но бесплодное. Ты знаешь подобного человека в своем роду? Знаю. Я кивнул. Иероним, старший брат моего отца, бесполезный, бездарный и бесплодный. Его семя не породило даже выкидышей. Он до конца своих дней отравлял нам жизнь, прожигая в праздности свои дни. Подойдет такой человек? Мне все равно поддельный бессмертный. Повелитель червей захохотал. Между его почерневших зубов тоже извивались черви. Я закину твой дух на сто лет назад. и Если он не найдет себе подходящий сосуд, то ты просто останешься скитаться в серой муте между жизнью и смертью. Ты готов на такой риск? Да, повелитель червей, я сделал шаг вперед. Оказавшись в новом теле, ты снова станешь подвержен страстям юности, которые могут затмить твою память, сказал Владыка смерти и забвения. Ты готов к этому? Да, повелитель червей. Я сделал еще шаг вперед. И последнее. Полы Ветхого Савана затрепетали, как будто на сквозняки. Ты должен будешь заплатить за свою просьбу. Раз ты призвал меня, то ты знаешь цену. Да, повелитель червей. Я шагнул к нему практически вплотную. Ноздри защекотал сладковатый запах тлена. Тогда приступим. В каминной трубе завыл ветер. Деревья за окном застонали. Небеса исторгли раскатистый гром. Дверь распахнулась, и в янтарную гостиную ворвался светлейший князь Голицын в ночном исподнем без тени прежнего гонора на лице. «Что здесь происходит?» — закричал он. Нет. «Нет!» Поздно, сын моего бывшего друга. Костяные пальцы повелителя червей уже коснулись моего лба. Смертная стужа охватила мое тело, сознание начало погружаться во мрак. Последнее, что я увидел, были полные паники глаза Голицына. Почти мертвыми уже губами я произносил имена. «Князь Аанголицын», «Князь Север-Долгорукий», «Граф Велимир Оленев». Барон Ярослав Витте, Архонт Всеблагого Отца Князя Белосельский и Белозерский.